Анабель вытянула руку вперед, и Мопси с Морковкой взбежали по ней, как по мягкому подвесному мосту в одну из четырех башен. Их комната располагалась на самом верху башни с желтой крышей. Отсюда была видна вся территория отеля. Морковка широко разинула рот от изумления. «Тут даже бассейн есть!» – воскликнула она. «Как здорово!» Прошептал Мопси и очень сильно до хруста сжал лапку морковки. Но взволнованная морковка этого даже не заметила. «Смотри, у нас есть собственная ванная комната!» С восторгом закричала она. «Вы можете выбирать, в чем купаться. Есть огуречная вода, морковный лимонад или одуванчиковое молоко», объяснила Аннабель. И показала на три золотых крана над большой ванной. Мопси вытаращил глаза от изумления и облизнулся. «Смотри, тут даже унитаз есть из чистого золота!» – удивилась морковка. «Что такое унитаз? Какой-то неправильный таз?» – спросил Мопси. Морковка хихикнула. «Нет!» «На унитаз садятся, чтобы сходить в туалет!» Мопси изумленно посмотрел на золотую раковину, прикрепленную к стене. «Смотри, здесь даже гамак есть!» – крикнула морковка с балкона. Но Мопси все еще с любопытством рассматривал унитаз. Наконец он принял решение, как можно скорее его опробовать. Потом он вышел к морковке на балкон. «Тут повсюду висят хрустящие батончики из арахиса!» Восхищенно воскликнул он. Морковка вернулась в комнату и увидела еще кое-что необычное. «Смотри, здесь есть длинная-предлинная горка!» Она показала на горку внутри туннеля, начинавшегося у стены. «Морковка, скажи, это все происходит с нами наяву или мне это снится?» Спросил Мопси и снова сжал лапку подруги. Вновь послышался хруст. «Ой!» – крикнула морковка и, выхватив лапку, подула на нее. «Точно наяву!» – рассмеялась она. Аннабель пожелала им хорошо провести отпуск и погладила их по голове. Потом прикрепила каждому маленький браслетик на правую переднюю лапку, чтобы все видели, что они постояльцы отеля для морских свинок. А потом Аннабель ушла. «Ура!» – воскликнула морковка и запрыгнула на большую кровать из сена, стоящую посередине комнаты. Она скакала на кровати, как на батуте, а потом совершила большой прыжок через всю комнату, прямо в туннель с горкой и помчалась вниз. Ой, как же щекотно в животе! На первом этаже был стеклянный лифт. На нем морковка вновь поднялась наверх. При этом ей снова стало щекотно, словно у нее в животе ползали муравьи. Каждый раз, когда дверь лифта, как по мановению в невидимой руке, открывалась в комнате, раздавалась тихая дзынь. Морковка кричала «Я вернулась!» Отпевала глоток огуречного сока и снова скатывалась по горке вниз. А Мопси тем временем лежал в гамаке на балконе и грыз хрустящий батончики из арахиса. «Ой, как вкусно! Как вкусно!» – приговаривал он. Никогда в жизни он не ел ничего подобного. «А какая прелесть! Это одуванчиковое молоко!» Мопси наполнил им ванну и проложил оттуда на балкон длинную соломинку. Каждый раз, съев три кусочка арахиса, он делал большой глоток и шептал: "Ой, как вкусно, как вкусно!" и тихонько рыгал. Когда морковка 99 раз съехала с горки и 99 раз поднялась на лифте, А Мопси девяносто раз сказал «Ой, как вкусно!» и тихонько рыгнул. Послышался звон колокольчика. «Что это?» – тихо спросила морковка. И тут раздался голос Анабель: «Обедать, мои хорошие!» «Вперед!» – закричал Мопси и помчался к горке. «Неужели ты голодный?» – удивилась морковка. «Ты же все время ел!» Да я просто немного перекусил, рассмеялся Мопси. Вперед! На горке морковка села позади Мопси. Они сильно оттолкнулись лапками и вжик помчались на первый этаж. Там, на золотых и серебряных плитах внутреннего двора дворца, был накрыт обед. На огромный золотой поднос Анабель положила гору травы. А вокруг – дольки огурцов и кусочки болгарского перца, нанизанные на стебли маргаритки, словно жемчужины в ожерелье. «Травяные спагетти и овощные ожерелья – мои самые любимые блюда!» Охнул Мопси и принялся за еду. А вот морковка навострила уши и прислушалась. «Тихо, Мопси, замри!» Мопси прекратил жевать и тоже навострил уши. Действительно, поблизости слышался какой-то странный шум, словно дверь скрипела или вилкой царапали по тарелке. А еще раздавался странный визг. «Трава, трава, радость моя!» «Что это? Просто ужас какой-то! Хуже, чем пылесос!» Мопси и Морковка зажали ушки лапками и огляделись, но никого не обнаружили. «А если посмотреть с другой стороны?» – предложил Мопси. Он на цыпочках прокрался вдоль золотого подноса и осторожно заглянул за угол. «Иди сюда!» – прошептал он и махнул Морковке лапкой. У Морковки округлились глаза от изумления. У длинной стороны подноса в гору травы вгрызалась еще одна морская свинка. Ее черная короткая шерстка блестела, как полированная, а длинная прядь волос на лбу была уложена гелем в высокую волну. На шее у свинки был завязан фиолетовый шарф, поблескивающий в лучах солнца. Втягивая травинки одну за другой, Черная свинка скрипела, визжала и распевала. Трава, трава, радость моя! Что он делает? Спросила морковка. Она еще никогда не видела такой странной свинки. Не знаю, но это невыносимо! Простонал Мопси и еще сильнее зажал передними лапками ушки. «Пойдем обедать на другую сторону, может, там не так громко слышно!» Сказано-сделано. И действительно, на противоположной стороне подноса пение странного постояльца почти не было слышно. «Наконец-то мы можем поесть!» – сказал Мопси и запихнул в рот полную лапку травяных спагетти. Морковка тоже принялась за обед – Но вдруг она обнаружила на одной из травинок длинный белый волос. Она вытащила его коготками и стряхнула на пол. «Фу, Мопси, тут волос!» Но Мопси не смотрел на нее. Он открывал и закрывал рот. Потом пошевелил языком и скривился. «Бе! У меня тоже есть в шпагете волос!» Он вытащил изо рта волос такой же длинный и белый. Что это такое? Мопси и морковка внимательно присмотрелись и увидели, что вся трава сплошь покрыта длинными белыми волосами. И на полу тоже валялись светлые локоны, вплоть до следующего угла золотого подноса. Свинки с любопытством пошли по волосатому следу. «Что бы это могло быть?»